Жена позвонила на работу неожиданно. «Езжай домой!» – быстро проговорила она задушенным голосом. «Улька пропала!» – и бросила трубку. Воронов набрал мобильной дочери, тот был недоступен. Позвонил жене занято, вот дура. Набрал дежурную часть райотдела милиции и с надеждой спросил, ЧП никаких не случилось? «Никаких, Виталий Дмитриевич!» – почтительно отозвался дежурный. «А что, должны?» – типун, те на язык. позвонил начальнику уголовного розыска. Слушай, Иван, как оперативная обстановка? У меня дочь из школы не пришла. Почти 2 часа как уроки закончились, а её нет. И телефон не соединяется. Да нет, Виталий Дмитриевич, в городе всё спокойно, ответил Кореньюгин. Может, к подружке забежала, а телефон отключила или батарейка села. Но ну, ясно, песня знакомая. Хотя что сейчас может сказать начальник уголовного розыска? «Формально он прав, но когда твоя дочь пропала, тут не до формальности». Полез в сейф, путаясь в ремнях, надел плечевую кобуру, вставил пистолет. Зачем? В кого стрелять? Об этом не думал, действовал механически. Когда пропадает дочь следователя, можно ожидать чего угодно. Он выскочил на улицу, поежился от холодного ветерка, пахнущего тайгой и немного дымом. Что-то могло стрястись. У Ульки сегодня поход в музей с классом и факультатив по математике. Нет, все равно к половине шестого она должна была быть дома. Так они рассчитали накануне. Улька любит все рассчитывать. Сейчас пятнадцать минут восьмого. Воронов опять позвонил жене, она не подняла трубку. Быстрым шагом дошел, почти добежал до школы. Там пусто, темно и заперто. Пошел домой обычным Улькиным маршрутом. Его он знал хорошо. Вы неухивал, как пёс, заглядывал во дворы и подъезды, спрашивал у прохожих, у компании возле продуктового магазина, никто не видел. Прошёл из конца в конец тёмный пустырь, подсвечивая мобильником. Клиня себя, заглянул за горы мусора. Сзади затормозил автомобиль, лязгнули двери. "Стой!" руки поднял, грубо приказал кто-то. Яркий луч фонаря ударил в спину. Он выполнил команду, щурись, повернулся. О, товарищ следователь, тон изменился. А нас Кореньюгин послал вашу дочь искать. Фонарь убери. Да, конечно, извините. Свет перестал слепить, но в глазах плавали красные круги. Мы как найдём, сразу сообщим. Обещание прозвучало двусмысленно. Дураки, как они общаются с населением. Патрульный автомобиль уехал. Дальше прямая улица до самого дома. Её он пробежал бегом. В прихожей мялся незнакомый мужчина. Зареванная Ира уговаривала его пройти в дом и настойчиво пыталась что-то сунуть ему в руку. Когда вошел Воронов, мужчина пробормотал «Здравствуйте!» и хотел было выскользнуть в дверь, но Воронов заступил дорогу, сунул руку за отворот куртки. «В чем дело? Что происходит? Кто вы такой?» И тут он увидел Ульку. Живая, здоровая. Сидела в кухне за столом, упивала суп. Махнул ему рукой, как ни в чём не бывало. Папа, всё нормально, у меня мобильник отобрали. Воронов снял с плеча сумку, поставил на пол. Он был мокрый от пота, как мышь. Кто отобрал? Придурки какие-то. Мы их искали, но не нашли. Он посмотрел на мужчину, чисто одет, гладко выбрит, глаза умные, вдумчивые. Сразу видно интеллигент. Я, собственно, услышал, плачет кто-то на детской площадке, проговорил тот. Подошел, какие-то парни убежали. А девчонка осталась. Говорит, хулиганы телефон отобрали. Грозились убить, если кому расскажет. А я не отдавала. А один меня в живот ударил, похвасталась Улька. Но не сильно. Воронов стиснул зубы так, что в висках заныло. Я бы этих сволочей склипнула Ирина, сжимая кулаки. Я предложила отвезти её домой, у меня машина там стояла. Я, собственно, понимаю, но она отказалась наотрез, ни в какую. Ты меня сам учил, папа, в чужие машины не садиться, подтвердила дочь. Ну тогда я проводил её пешком. Вот и всё. Ну, мужчина развёл руками. Не мог же я бросить такую кроху одну. Ира выразительно посмотрела на мужа. Человек не мог бросить чужого ребёнка, читалось в её глазах. А ты своего каждый день бросаешь. Ульяна отсутствовала 2 часа, сказал Воронов сухо. Где вы были всё это время? Мужчина посмотрел на него и неожиданно смущённо улыбнулся. Да искали этих, по улицам прошли, в кафе, в магазин заглянули, в ПТУ подошли, где такие компании собираются, как в кино. Только в кино находят, а мы не нашли. В кино вечные глупости показывает Буркому Воронов, расслабляясь. Не так-то это легко. Сейчас я позвоню, сориентирую. Как они выглядели? Двое лет по шестнадцать. Один высокий, второй маленький щербатый, в джинсах оба, на одном куртка вроде ватника, на втором пальто. Довольно уверенно назвала приметы Ульяна. Их действия можно описать математически, папа, с помощью закона Гука, второго закона Ньютона и дифференциальных уравнений. Но это только гипотеза. Гипотеза. Зло усмехнулся Воронов, набирая номер дежурного. Твои придурки ни в логику, ни в математику не вписываются. Но если их найдут, я им покажу математику. Ерохин переключился он. Опять Воронов. Давай, запиши приметы по грабежу. Пиши, пиши, дочь мою ограбили. Если задержите заявление будет. Нет, пап. Я думаю, они не придурки с полным ртом, проговорила Ульяна. Ну не полные придурки во всяком случае. «Пап, но почему дядя Юра не заходит?» «Дядя Юра, вы обещали выпить с нами чаю. Если вы не сдержите слово, папа вас арестует. Он следователь, он арестовывает всех нечестных». «Ульяна!» – одернул ее мать. «Вы следователь?» – удивился дядя Юра. Глядя на рукомойник и щелястый облупленный пол. «Я думал, что они другие и живут по-другому». Воронов хмыкнул. «Следователи действительно другие». Не потому, что живут в хоромах, а потому, что по-другому думают. И если посторонний человек появляется в доме, пусть под самым убедительным предлогом, это их настораживает и вызывает оборонительную реакцию. Но стереотип следовательского мышления вырабатывается у обычного человека из плоти и крови, а человек по фамилии Воронов вдруг почувствовал себя зверски уставшим и голодным. И социальная роль благодарного отца перевешивала профессиональную бдительность. Правда, не совсем. Раздеваясь, он незаметно переложил пистолет в карман брюк. «Знаете что? Проходите, пожалуйста, в самом деле», — сказал он. «А то не на равен час». «Неужели арестуете?» — притворно испугал спаситель. Следователь улыбнулся. «С машиной вашей ничего не случится? Она далеко?» «Там где-то и была, возле детской площадки. Поймите, мне неудобно вот так...» буквально 10 минут. Ира, ну что ты стоишь, глазами хлопаешь, где чай? Ему хотелось борща и котлет, но угощать дядю Юру обедом в планы не входило, еды могло и не хватить, да и растягиваться с посторонним тоже не хотелось. Они сели, выпили чаю. Желудок Виталия Дмитриевича протестующе бурчал, но он терпел голод и старательно разыгрывал роль гостеприимного хозяина. Оказалось, Юрий Александрович Кандидат технических наук, доцент Иркутского радиотехнического института, а в Заозерске у него родня. Чтобы рассеять возможные сомнения, он показал институтское удостоверение. «Ну что вы, зачем?» – пришла в ужас Ирина. «Вы же нашу дочь спасли!» Борнов тоже вроде сделал протестующий жест, но документ просмотрел профессионально, быстро и внимательно. Желудев и... Юрий Александрович состоит в должности доцента, написано от руки кривыми буквами. Такой подделать раз плюнуть. Он оттогнал эти мысли. Конечно, проще было бы вызвать милицию и передать девочку им. Я бы именно так и поступил, но ульяна меня заинтересовала, рассказывал неожиданный гость. Просто чрезвычайно заинтересовала. Кому из родителей не прольётся еле на сердце такие слова. Ирина просто млела. У вашей крохи абсолютные способности к математике, сказал он. Я первый раз такой вижу. Вы знаете, что она работает над решением гипотезы Биля. Воронов и Ира переглянулись. А это что такое, спросила Ира, враз напрягшись. Боюсь, я сам толком не смогу объяснить, Юрий Александрович рассмеялся. Я не математик, скорее радиофизик. «Зная только, что это из теории чисел, что как-то связано с теоремой Ферма, и что за ее доказательства или опровержения обещано 100 тысяч американских долларов. И они будут моими, вот увидите, важно сообщила Улька из детской». Она уже сидела за уроками. «Очень скоро, и загадки тысячелетия тоже, за них мне целый миллион дадут, но это попозже». Юрий Александрович покачал головой. Он не мог сдержать восхищение. «Ну, вы представляете, мы обошли соседние улицы, мы как бы искали этих негодяев, но на самом деле мы просто болтали об этих самых загадках тысячелетия, о Римане, об уравнении на въезд Окса с девочкой-пятиклассницей. Просто поразительно!» Он смотрел на Воронова, Ира тоже посмотрела. «Хорошо, хоть вы с ней поболтали», — сказала она. «Отцу вон болтать некогда. Вам нужно обязательно показать ее специалистам». Привозить её к нам в институт, хотя лучше в Красноярск или в Москву. Мы её до нашей школы довести не можем, дорогой вы наш Юрий Александрович, о чём речь? Ребёнка убьют когда-нибудь на этом чёртовом пустыре или она опять завелась. Страх за дочь плавно перетёк у неё в привычное чувство раздражения и в привычное чувство неловкости у Воронова. Погоди, Ира. Ну что, погоди. Кузьмин вон твой детей на джипе с телевизором катает. Шагу ступить не даёт, трясётся. Знает ведь, что в городе творится, каждый день на трупы смотрит. А тебе всё трын-трава. Да брось на мою зарплату джип не купишь, пытался отшутиться Ворон. Разве ж твою Ниву? А на Кузьмина зарплату, а на Вельчинского остановить Иру было не так-то легко. Но они же как-то стараются, понимает, что надо. Вот и стараются, и в выходные они дома с детьми «Они на работе!» «Мама, ну не начинай только опять!» выкрикнула своей комнатой Ульяна. «Я заработаю сто тысяч! Папа купит самую лучшую машину в мире!» Все как-то в раз замолчали. Юрий Александрович смущенно кашлянул, посмотрел в окно и встал из-за стола. «Извините, я пойду». «Поздно уже. Очень было приятно познакомиться». Посидите ещё. Куда же вы засуетились, раз улыбалась, Ира? Я явно был приятный иметь перед глазами живой укор для своего супруга. Нет, пора. Он прошёл в прихожую, обулся, неожиданно старомодным жестом поклонился Ирине, пожал ей руку и Воронцову тоже пожал. Вы подумайте всё-таки ещё раз обо всём этом, сказал он на прощании. И берегите вашу кроху. Когда за гостем закрылась дверь, Ира прошла к столу и со злостью стала швырять посуду в пластмассовый тазик. «Чужие люди о твоей дочери больше заботятся. У тебя работа и вместо жены, и вместо дочери. А что толку?» «Мама!» — крикнул Ульяна. «Что мама?» «Маме уже надоело мыть кипятком тарелки, и выносить помой на ведро в дворовой сортир тоже надоело». «Слушай, Ира, давай поговорим спокойно», — начал было Воронов. «Замолчи!» На семейном море Вороновых редко бывает штиль. Есть такие моря и спокойные, и бурные, холодные моря. И сейчас там опять свистел ветер, дыбились волны, метались жёлтые молнии и крошились в щепу корабли. Над морем Вороновых собирался очередной ураган. Бушевал он, впрочем, недолго. Значит так, мы должны переехать в нормальную квартиру. Если ты не можешь обеспечить семье нормальную жизнь, то я забираю Ульку и уезжаю в Иркутск к маме. С неожиданным спокойствием подвела итог ссоре Ирина. И это спокойствие испугало Виталия. Но где я возьму деньги? задал он глупый вопрос. У своих сослуживцев спроси, так же спокойно ответила Ирина. И он понял, что жена не шутит.